Пролог. В начале было слово. Пролог к научно-фантастической божественной комедии должен быть краток. Поэтому рассказ, открывающий сборник, сам по себе предельно лаконичен и не требует каких-то пространных комментариев. Несколько слов заслуживает личность его автора, английского писателя-фантаста Эрика Фрэнка Рассела. Человек, увлекающийся он рано, заболел идеями знаменитого коллекционера, необыкновенного американца Чарльза Форта, признанного предтечей всех нынешних энтузиастов НЛО, исследователей тайн Бермудского треугольника и прочих новых апокрифов. Науки, как назвал эту деятельность американский писатель и публицист Джон Слейдек. Форт собрал гигантскую коллекцию газетных и журнальных сообщений, о таинственных огнях в небе, дождях из лягушек или медуз, словом, каталогизировал все странное и непостижимое, что современная наука объяснить пока не в состоянии. Эрик Фрэнк Рассел до конца жизни, а умер писатель в 1978 году, оставался стойким защитником идей Форта и верил, что человечество – это чья-то собственность, а планета наша и околоземное пространство — не более чем свалка мусора каких-то высших сил Вселенной. Идея, надо сказать, усилиями некоторых нынешних энтузиастов НЛО и контакта быстро сведенная к заурядной банальности. Впрочем, как читатель убедится, Кого-кого, а Эрика Фрэнка Рассела в банальности упрекнуть трудно. Ему были присущи и парадоксальность мышления, и остроумие, и фантазию его никак не назовешь убогой».